Глава 30. Высказавшись, я замолчал. Следующий ход за Маркусом. Вид Виточкисто был озадаченный. Казалось, он не верит своим ушам. Быстров: "Вы как, в трезвом уме и доброй памяти? Если хотите, позову доктора". Товарищ Маркус, я в полном порядке. Странно, а мне показалось, что у вас горячка и вы бредите. С какой стати вы решили, что я пойду на сделку с вами? изумился собеседник. Да как вы вообще до такого додумались? Если позволите, я сейчас всё проясню. Сделайте милость. Как говорит Феликс Эдмундович, у чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Никогда не слышал этого выражения товарища Дзержинского, «Но сказано сильно, кивнул Латиш. Только я не понимаю, К чему вы выклоните? Можете прояснить?» Я не сомневаюсь в чистоте ваших рук и в вашем горячем сердце, но в данный момент апеллирую к холодной голове. Моё предложение выгодно всем. Вам нужен Капустин. Я найду его. Мой родственник виноват только в том, что не смог переступить через данное слово офицера. Понимаю, это может показаться скорее глупым, чем благородным, и даже не собираюсь вступать в спор. Тем не менее, Александр не враг советской власти. Дайте ему шанс, помогите, пожалуйста, товарищ Маркус. Вы последняя надежда, взмолился я. Чекист озадачу нахмыкнул. Я бы мог арестовать вас, и тогда вы рассказали бы нам все, что вам известно о Капустине. Я напрягся. Не приведи Господь. Больше всего я опасался такого хода событий. Чекист продолжил. Но у меня нет большой уверенности, что это сильно поможет в его поимке. Тут нужен нюх, как у ищейки. И это, как вы правильно заметили, не мой профиль. Беглых уголовников должны ловить те, кто этому обучен. Я же занимаюсь иными вопросами. Теперь, что касается вашего родственника, не надо воспринимать ГПУ исключительно как карающий меч. Мы несем не только закон, но и справедливость. Если Александр Быстров действительно не причастен к заговору, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы его приговор смягчили. Но ему лучше заговорить, тогда есть шанс переквалифицировать его в свидетели. Я знаю, как его разговорить, произнес я. Передайте ему, пожалуйста, что его жена ждет ребенка». Узнав об этом, Александр примет правильное решение. Хорошо. Надеюсь, это поможет. У вас ко мне все?» Товарищ Быстров, Латыш внимательно уставился на меня. "Да", подтвердил я. "Тогда, прежде чем вы покинете палату, я тоже хочу сказать вам несколько слов. Помните, в нашу предыдущую встречу я обмолвился, что у меня есть на вас определенные виды? Помню? Так вот, сейчас я уже не столь в этом уверен. Вы разочаровали меня, Быстров. Я уже наслышан о ваших многочисленных подвигах и искренне считал, что вы подаете большие надежды и сможете стать отличным сотрудником ГПУ. Однако этот разговор заставил меня колебаться. В чем моя проблема, товарищ Маркус, нахмурился я. Вы ставите личные интересы выше государственных. Теперь я не могу вам доверять, товарищ Быстров. Но вы хотя бы верите в то, что я поймаю Капустина. Поскольку для вас это личное дело, то даже не сомневаюсь, усмехнулся Маркус. Чисто по-человечески вы мне симпатичны, Быстров, но я вынужден думать как государственный служащий, и больше никогда. Я подчеркиваю это слово никогда, не обращайтесь ко мне с подобными предложениями, если не хотите оказаться под арестом. Мы друг друга поняли? Поняли, кивнул я. Тогда до свидания, товарищ Быстров, и хорошенько запомните то, что я вам сказал. Чекист опустил голову на подушку и закрыл глаза. До свидания, произнес я и вышел из палаты. Дальше я намеревался навестить дом Слыщёвых, но до вечера оставалось еще выйма времени. Других планов у меня не имелось, так что я просто побродил по улицам города, перенесшего подряд две революции, мировую А затем и гражданскую войну Петрограда. Заглянул на центральный рынок, где меняющего входа с Кронверкской атаковали пацаны, торговавшие всякой мелочевкой, махоркой, папиросами зажигалками и кремнями для них. Внутри шла бойкая торговля. Вещи покупались и тут же перепродавались порой раза в два-три дороже. Часы, самовары, швейные машины, иглы, платки, фанерные, обтянутые кожей чемоданы. Домашняя утварь от одиночных чашек до изысканных фарфоровых сервизов. Все уходило в лед. Народу на рынке было не протолкнуться. То и дело кто-то сталкивался со мной, прижимался, толкал локтями. Наверняка в толпе сновали карманники, так что стоило поберечь содержимое карманов. Меня привлёк запах свежей выпечки. Желудок сразу напомнил о собственном существовании. Ладно, гулять-то гулять так гулять Я подошёл к деревянному навесу, где гроздями свисали сладкие калачи и баранки. Кипел самовар. За прилавком стоял смуглый улыбчивый татарин. Не стесняйся, дорогой, Все свежее, с пылу, с жару. Увидев на моем лице интерес, стал он рекламировать товар. На улице холодно, чайку откушай, согреешься. Уломал, усмехнулся я. Стакан чая и калач. Сколько с меня? Э-э Совсем дешево, дорогой, не пожалеешь. Татарин назвал цену, мы немного поторговались, но все равно расстались довольные друг другом. Своеобразное удовольствие пить посреди толпы горячий чай с тёплой источавшей аромат корицы булкой. Можно на пару минут порефлексировать, забыть о миллионе проблем. Я с сожалением сделал последний глоток. «Все хорошее слишком быстро заканчивается. Я снова вернулся в реальный мир, к своим баранам. Итак, визит к чекисту можно считать вполне удавшимся. Теперь всё зависело от того, поймаю ли я Капустина. Опора, конечно, шаткая, только описание человека, увиденного дворником во дворе дома Хвылиных. Даже если это действительно был Капустин, все равно непонятна его связь с убийством. Тем не менее, это уже кое-что. И за это кое-что Я смогу подержаться. Из существенных минусов, действовать приходится в одиночку, а времени просто в обрез. Я вернул опустевший стакан татарину. Как тебе чай, дорогой? улыбнулся он. Потрясающе вкусно, честно ответил я. Ай, я же говорил, не пожалеешь. Вроде бы вполне искренне обрадовался торговец. Я прикинул дальнейший маршрут. Если пойду не спеша, Успею оказаться часам к шести вечера возле дома Слущёвых. Значит, пора. Молодой человек. Я обернулся и увидел пожилую женщину со следами увядшей красоты на обрюзгшем лице. Простите, это вы мне? Да, вам. Закивала женщина. Не хотите приобрести для вашей девушки эту прелестную вещицу? В ее руках появилась роскошная шаль. Возьмите, недорого отдам. Когда-то эту шаль не гнушалась носить сама княгиня Книгинешиндовская. Вещь просто изумительная. Вот, посмотрите. Я сначала хотел пройти мимо, но потом задумался. Девушки у меня нет, зато и сестра, которая скоро сделает меня дядей. Надо же как-то поприветствовать это событие. Плевать, что это вещица из гардероба неведомой мне Книгинешиндовской. Главное, что Катя точно будет к лицу. Сколько вы хотите? Я бы охотно обменяла на муку или масло. Деньгами будет дороже, предупредила женщина. У меня только деньги. Сколько в рублях? «Пятьдесят», — решилась она. «Тридцать», — покачал головой я. Могу уступить только за сорок пять. крайний случай сорок». Хорошо. Сорок меня устраивает. Тогда берите. Я потянулся к внутреннему карману пиджака и в этот же момент наткнулся в нем на чужую руку, которая принадлежала щуплому, похожему на подростка мужичку. Надо же, чуть не проморгал. Вот была бы веселуха, если бы у меня, мента с большим стажем, тиснул бы кошелёк ушлый карманник. Вроде бы не ротозейничал, но все равно. Поняв, что спалился, воришка попытался отдернуть руку, но не на Таковского попал. Я медвежьим хватом вцепился в его руку, резко выкрутил ее так, чтобы с гарантированным переломом, а потом от души зарядил кулаком в табло. Все произошло так быстро, что карманник даже мявкнуть не успел. Зато от неожиданности чуть было не заорала торговка шалью. "Спокойно, гражданочка", успокоил ее я. "Это вор, лучше проверим, вдруг у него есть ваши вещи". Пока щипач валялся в отключке, я обшарил его и извлек пёстрые в блестках портмоне. Ой, это действительно моё, всплеснула руками женщина. Что в нём? спросил я. Она перечислила содержимое. Я открыл портмоне и убедился, что торговка не обманула. Всё верно, гражданочка, возьмите, это действительно ваше, я протянул ей портмоне. Так сколько, говорите, стоит шаль? Для вас 15 рублей». расплылась она в счастливой улыбке. Благодарю. Я отсчитал купюры и забрал покупку. А что делать с ним? Женщина со страхом посмотрела на обездвиженного воришку. Я покрутил головой в поисках милиционеров, но так никого и не увидел. Доблестные стражи порядка находились где-то далеко. Искать их и терять время не имело особого смысла. К тому же, в прошлой жизни я часто сталкивался с прикормленными служителями закона. Быть может, сейчас, в 1922, все не так, но проверять на себе не хотелось. Ничего, наконец объявил я. Думаю, он достаточно наказан. Гораздо серьёзнее, чем если бы это произошло по закону. Я сломал ему руку. Теперь, как понимаете, негодяй долго не сможет промышлять привычным способом. Не расстроюсь, если навсегда. По делом. Ему гаду плюнула на распростёртого на земле вора торговка, и именно усмехнулся я. Мой взгляд тем временем тщательно осматривал округу. Щепачей и карманники редко работают поодиночке. Обычно действуют большими бригадами, особенно в таких местах, как крупный рынок. И зачастую в таких бригадах есть так называемая силовая поддержка, которая вряд ли легко спустит мне порчу ценного, а карманники в большинстве действительно спецы высокого класса, достигаемого годами трудных тренировок кадра. Так что пора уносить ноги. Покуда желающие, которые непременно найдутся, мне их не оторвали стремительно набирая темп, я двинулся к одному из выходов, чувствуя на спине чужие липкие взгляды. Так и есть, мной уже заинтересовались. С хвоста их не скинешь, они лучше знают о кругу и ориентируются как у себя дома. Собственно, это и есть их дом, но я все равно не жалел, что сломал карманнику руку. В идеале вор, конечно, должен сидеть в тюрьме. Прав товарищ Жеглов но также права и народная мудрость, говорящая, что Горбатова только могила исправит. Выйдя из мест заключения, карманник непременно вернется к прежним занятиям. На путь исправления встают считанные единицы. А этот гадёныш, пусть теперь ищет себе новую работу. Со сломанными граблями по чужим карманам уже не полазишь. Не возражаю, если переквалифицируется в управдома. Я пробкой из бутылки выскочил с запруженного людьми рынка на улицу и бросился бежать, отнюдь не считая собственное бегство чем-то постыдным. Береженого Бог бережет, Вот только далеко отойти от рынка мне так и не дали.